Слава 34 Следующий день прошел без происшествий. Рутинный выезд на патрулирование даже не дошло до стрельбы. На все мои просьбы сходить до дому, Катран неизменно отвечал отказом. «Погоди, пока еще не время». Два дня отдыха, 48 часов добровольного затворничества в компании Петровича и на очередной выезд я готов бежать впереди броневика. Досужие разговоры уже к середине первого дня выродились в бесконечные монологи соседа. Хороший человек этот Петрович, крепко стоит на ногах, в житейских вопросах эксперт и здоровый прагматик, Но вот сам устроен просто и о мире вокруг рассуждает так же. Все новости о свежепривезенном пиве, у кого какая новая пушка и о бабах, конечно. При обсуждении последних Петрович понижал голос и говорил полушепотом, наверное, подчеркивая интимность беседы. Послушать рассказы о любовных похождениях я не дурак, но тут другая история. Рассказчик рисовал нечувственный образ возлюбленной, пускай и на одну ночь, а лавку мясника с ценником за разные особенно выдающиеся части тела или предоставляемые услуги. Пытаясь абстрагироваться от навязываемых повествованием образов, я принялся за решение задачи, как правильно говорить «услуги предоставляются или оказываются», Получалось, что в историях Петровича часть услуг предоставляется, а часть оказывается. Хотя иногда рассказы моего соседа были весьма любопытны. Особенно понравилась история про то, как в одном месте он наткнулся на квартиру, где на плите доходил невероятно вкусный плов, в холодильнике пятилитровый баллон хозяйского кваса, еще прохладного, а на балконе просоленная говяжья нога. «Вот оклемаюсь, мы с тобой сразу же туда рванем. Надоела уже икра, и край, вообще вся эта магазинная еда. Хочется домашнего. Хват, а давай борщ сварим. С тебя только картошку почистить, а остальное я сам. Ну еще можешь свеклу облупить, когда сварится». «Ага, сейчас». Этот проныра тихой сапой решил впрячь меня в приготовлении ему домашних борщей и котлеток. «Черт-то с два». Я, конечно, умею готовить, и если все не сгорит и удается угадать с солью, то выходит очень даже съедобно. Но три часа стоять у плиты, чтобы потом все съесть за десять минут? Нет, лучше закинуть в микроволновку блинчики из магазина. Ладно, в прежней жизни там постоянно была необходимость экономить и варить суп из топора, но когда вопрос денег не стоит то надеть на себя передник можно только из большой любви к искусству. На прощание, уже уходя на очередную смену, я посоветовал Петровичу навестить бар Забей и отведать там что-нибудь из любимых произведений. Щи она делает просто бомбические, душу продаж. То, что затевается нечто грандиозное, я понял, очутившись в пункте сбора, на который меня направил Катран. «Сегодня ты поедешь с другим отрядом, может, это даже к лучшему», и указал место, где ожидать новую группу. Впервые я оказался в настоящей армейской колонии, КШМ с двумя операторами-беспилотников, Два танковых тягача с установленными на 50-тонных полуприцепах танках и наш бронегрузовик. Нашим я его считал по привычке. Из людей Катрана на этот раз в экипаже, кроме меня, никого не было. В неизменном виде пребывала только командно-штабная машина, а на гигантских четырехдверных кабинах седельных тягачей были смонтированы турельные установки вооруженные крупнокалиберными пулеметами таким образом даже без танков и в отсутствии десантной группы огневой мощи было достаточно чтобы отразить нападение крупных зараженных компанию мне составили девять парней из которых семеро были явными новичками напряженные позы и бледные лица Два парня, одного из них зовут Джонсон, вооружены автоматами «Вал» с коллиматорными прицелами. Все остальные, как и положено новичкам, дробовиками, чтобы не перестрелять друг друга в горячке боя. Джонсон, бывший у них за старшего, подошел ко мне и сам представился. «Меня зовут Джонсон, ты едешь с нами». Я не нашел, что на это сказать и просто кивнул в ответ. С десантом наша маневренная группа насчитывала 22 человека. Задачу поставили перед самой погрузкой. Пехотное сопровождение танковой атаки в рамках разгрома новой базы Муров в 30 километрах от стаба. Нужно выжечь это гнездо, пока они не закрепились, пока не начато запланированное расширение Южного, и все наличные силы, все средства не брошены на защиту ставшего уязвимым штаба Первыми на исходные выдвигаются артиллеристы, за ними мы и последними штурмовики, те, кто проведет зачистку. Аэроразведка может дать прогноз на час относительно безопасного пребывания на позиции, но после инцидента в гипермаркете достоверность прогноза вызывает сомнения – За этот час танки должны покинуть транспортные платформы, на которых их доставят на максимально близкую к противнику дистанцию, проехать 400 метров до огневого рубежа, отстреляться и вернуться к тягачам, вновь погрузиться на платформы. В 60 минут, из которых 10 уйдут на стрельбу, уложиться будет крайне сложно. Мы и не уложились. Через час только появилась связь, которую обеспечивал телефонный кабель. Связать четыре позиции, разделенные десятками километров, оказалось нелегко, но наконец расчет града, бьющий прямо из штаба, спецназ мы и минометная батарея, выдвигавшаяся вместе со штабом, получили время скоординированной атаки. Затем десятиминутный обстрел и штурм спецназа который за это время должен на бронемашинах преодолеть 5 километров и сходу провести зачистку. Выгрузились в девятиэтажной застройке на огромной стоянке перед гипермаркетом. Наш броневик, оборудованный отвалом, легко расталкивал брошенные автомобили в стороны и к концу выгрузки танков расчистил значительное пространство. Машины встали треугольником с кэшемкой в центре и теперь стрелки имели возможность контролировать подступы на пару сотен метров вокруг. Танки ползли медленно, мы поспевали за ними неспешным шагом. Вот и край жилой застройки. Через поле в километре от нас белеют дома коттеджного поселка. Даже отсюда становится понятным, что это постройки из начала 90-х. Еще нет массивных металлических или бетонных заборов, дома, крытые шифером, а не металлопрофилем с андулином. Вокруг тех домов, где муры разместили свою базу, строения снесены, земля вычищена и вспахана. Надо полагать, эта зона отчуждения еще и заминирована. Огневых позиций не видно, но это и не важно. Артиллерийский налет никому не позволит нос высунуть, а наши танки в щебенку размолотят все потенциально опасные точки. Наблюдать за работой танка – это как оказаться на своеобразном open-air. Дизельный двигатель отбивает ритм, прерываемый могучей перкуссией выстрелов. Каждый танковый выстрел отдается дрожжи во всем теле, огромные полотнища пламени, вырывающиеся из орудия, сопровождаются чудовищным давлением, отправляющим снаряд в сверхзвуковой полет. Прокатываясь над землей, ударная волна оставляет за собой разреженную область, в которую стремительно втягивается окрестный воздух, поднимая огромные клубы пыли. Пыль поднимается еще и от дачи, передаваемой через гусеницы, и тогда фонтаны мелкодисперсной взвеси взмывают вверх, словно кто-то исполинской выбивалкой бьет по земной поверхности, как по ковру. Стоит ветру немного отнести ее в сторону, сразу следует очередной выстрел, и если ветер не исправляется, танк уходит на новую позицию. Финальным аккордом этой композиции звучит звонкая стакката несгораемой части гильзы, скачущей по броне и асфальту. Фугасное действие снаряда, уничтожающих муровские укрепления, выглядит не менее эпично. Небольшое огненное облако, и во все стороны с огромной скоростью разлетаются осколки, вверх летят камни, куски кровли и даже целые железобетонные плиты. Демонстрация мощи танковых 125-миллиметровых пушек завораживает. Все сработало идеально. Танки поразили свои первые цели одновременно с первыми разрывами ракет «Града». За реактивными снарядами пришла очередь 120-мм минометов. Арт-налет длился ровно 10 минут, и здесь слаженность оказалась на высоте. Последний танковый снаряд и последняя мина разорвались почти синхронно. Наше дело сделано, теперь зачистка, а мы можем уходить. Отстрелявшись, танки двинули на исходную гораздо более резво. Часть нашего отряда пыталась не отставать, переходя на бег. Командир приказал не ломать строй, следить за этажами вокруг и быстрым шагом повел отряд за оторвавшимися танками, ругаясь на ходу из-за пропавшей связи. До места погрузки еще оставалось не менее 300 метров, когда совершенно неожиданно одна из машин остановилась и выстрелила. Тут же этот маневр повторил другой танк. Что было целью первого выстрела, никто разглядеть не успел. Зато прекрасно рассмотрели, как второй снаряд снес огромного монстра с крыши одного из тягачей, успевшего разнести пулеметную установку. Одновременно с первым выстрелом танковой пушки ударили корды в нашем лагере и захлебнулись один за другим. Похоже, охранение проморгало нападение. Танковые экипажи произвели по выстрелу, параллельно отрабатывая по мелким целям курсовыми пулеметами и стали откатываться назад. Джонсон в этом моменте проявил себя как грамотный опытный боец. Первым делом увести людей с улицы. Если даже танки поползли назад, то значит впереди кто-то страшный. Команду за мной почти все истолковали, как спасайся, кто может, и рванули на перегонки к ближайшему подъезду. Отставить, идиоты, в подвал, в подвал, наверху всех переловят. Но бойцами уже овладела паника. Это в одиночку с адреналиновой атакой и чувством самосохранения еще можно совладать. А когда паника носит коллективный характер, и люди не просто заражают страхом друг друга, но и возгоняют градус до такой степени, что удирают, не разбирая дороги, не видя и не слыша ничего вокруг, спасение лишь в выучке, опыте и дисциплине. Все семеро новобранцев ринулись в подъезд, устроив давку в узком коридоре, согласно требованиям энергосбережения, оборудованным тамбуром между двух дверей, разнесенных не более чем на метр. Лишь командир я и парень с автоматом ринулись к подвалу, как и положено, запертому металлической полосой с винтовым замком. Я даже не успел испугаться или пожалеть, что не ломанул вместе с остальными в подъезд. Джонсон моментально прилепил к щеколде накладной заряд и отпрыгнул. Грохнула, перебитая полоса звякнула об асфальт. Благополучно укрыться в подвале мы не успели. Не хватило каких-то мгновений. Командир распахнул двери, первым шагнул вниз, и я прыгнул следом, перед этим успев сделать выстрел. Огромная трехметровая зверюга возникла совершенно неожиданно. Секунду назад, когда бабахнул накладной заряд и Джонсон потянул на себя ручку двери, перед нами еще никого не было. И я успел лишь моргнуть, а когти огромной лапы проткнули двоих парней, еще остававшихся на крыльце. Рывок, и они летят за спину чудовищу. Парень, с которым мы прикрывали командира, начал стрелять первым. и Его пули дважды щелкнули тварь по морде. Его проткнули когти второй лапы. Я нажал на спусковой крючок одновременно с прыжком в створ подвальной двери. Увидел, как стрела отскочила от раскрытого глаза, не причинив ни малейшего вреда и тут же врезался в спину спускающегося вниз товарища. Мы кубарем покатились вниз, а следом за нами воздух уже рассекали окровавленные когти. Но узкий вход в подвал теперь играл в нашу пользу, и лапа проникла внутрь лишь метра на два. Нас она не достала, но на стене, в месте, где когти ударили в бетон, остались четыре глубоких отметины. Джонсон катался по полу и рычал раненым зверем, протяжно выплевывая матерные слова. Я даже не понял, в какой момент он сломал ногу. Понятное дело, что не без моей помощи, я и в спину всем весом его толкнул еще в конце падения припечатал к полу. Разбив на куски одной из дощатых дверей, я влил пострадавшему в рот дозу живца под его стоны и ругань наложил на ногу шину, бинтами из ЭРП примотав к внутренней и внешней стороне ноги две длинные доски. «Скоро я стану настоящим доктором!» «Что там было? Хват!» Парень не стал разбрасываться обвинениями. Раз я так лихо кинулся вниз, и следом больше никто из наших не появился, значит, наверху все серьезно. «Гигантская и неуязвимая тварь! Я ей в открытый глаз попал, и ничего!» Твой, боец, из винтореза дважды в морду, даже не дернулась, людей швыряет, как котят. Перевязка и наша короткая беседа сопровождались ружейными выстрелами снаружи. Паузу, возникшую после очередного выстрела, Джонсон прокомментировал, вынося общее осуждение о возникшей ситуации. «Наверху с парнями все кончено. Похоже, это стая, причем крупная, с несколькими элитниками. Одного танкисты снесли. Танки не слышно, значит, ими кто-то занимается. Один зверь здесь у подъезда. Сам внутрь пролезть не может. Погнал в подъезд мелочь. Значит, сейчас и к нам кого-то пришлет. Сколько у тебя болтов?» Получив ответ, он продолжил. Бей сразу, как кто появится. Нам нужно постараться сделать завал из трупов и забаррикадировать таким образом вход. Я буду прикрывать, пока ты перезаряжаешься. Через некоторое время в дверном проеме показалась первая отвратительная рожа. И я выстрелил, попал между глаз, и тварь свалилась на пороги, ноги на улице, сама туша внутри. Снаружи раздавалось урчание разных тонов, Сопение, однако к нам никто больше не лез, и вскоре все стихло. Серию взрывов, прозвучавшую несколько позднее, Джонсон комментировал уже с заметным облегчением. «Пошли Муровский стаб чистить, пронесло». Я подумал, что сейчас придется идти на улицу, чтобы, пользуясь моментом, удрать на каком-либо автомобиле, и так разволновался, что не без дрожи в голосе предложил. «Все равно лезть наверх боязно, может, дождемся подмоги?» «А подмоги не будет, списали нас уже, если и пришлют кого-то только забрать броню и тягачи. Но там же наверняка будут сенсы, они нас почувствуют, и что твари ушли, тоже почувствуют. И если это стая, в которой есть элита, способная вскрыть танк, то никто не станет рисковать». Кластер послезавтра уходит на перезагрузку, и значит, у нас есть хороший шанс. Даже самые развитые зараженные не чувствуют точные границы кластеров и время перезагрузки. Они убегут сразу, как только появится кисляк. Соответственно, у нас будет минут 20, чтобы убраться отсюда. Этот расклад знают все, поэтому и не станут напрасно рисковать. «Стая вряд ли появилась случайно. Скорее всего, кто-то из элиты откармливается здесь регулярно и примерно ориентируется в графике перезагрузок. Значит, они тоже будут сидеть и ждать обновления. Тем более, что сегодня взяли богатую добычу. А мы успеем? И я хочу спросить, это большой кластер? Ведь найти машину может оказаться не так уж и просто». В подвале было сумрачно, света от двух узеньких и грязных окошек было совсем мало. Если бы не раскрытая нараспашку дверь, то я бы не смог рассмотреть выражение лица собеседника. Джонсон смотрел на меня очень внимательно, словно сканировал позу, жесты, мимику моего лица. «Должны успеть. Если не суетиться, то успеем наверняка. Но успевать придется тебе» я не смогу оклематься к сроку. То есть нужно сходить, найти машину с ключами, вернуться и выехать на поле перед Муровским лагерем? Я прекрасно понимал его сомнения. Давление цейтнота может сломать любого, так что я старался быть спокойным и убедительным, пытаясь излучать надежность. Туда никак нельзя. Думаю, зараженные будут пережидать перезагрузку у Муров. Надо уходить по дороге, по которой мы сюда приехали. Это километров пять. И ключи не обязательны. Любую иномарку можно завести без ключа, но тебе нужна обычная жига. Там даже без опыта работы на пару минут. Остаток дня и весь следующий мы провели в разговорах. Прозвище командира пошло от названия известного шампуня. Густые и длинные волосы требуют ухода, и в прежнем мире проблема перхоти у многих стояла остро. Будущий обладатель такого странного на английский манер позывного при побеге из ставшего смертельной ловушкой города прихватил с собой лишь бутыль любимого шампуня. Чем он занимался в прошлой жизни, я так и не понял. Фрилансер. Не то профессия такая, не то просто название для бездельников. Нечто подобное я и предполагал. Хоть парень и закалился в местной мясорубке, но с вверенным личным составом не работал. Дали людей сказали, и сказали, поведешь их туда-то и туда-то. Сколько раз он попадал в переделки, сам уже со счета сбился, а во главе отряда только четвертый раз. И четвертый раз отряд выносят почти под ноль. Катрана я зауважал еще больше. Все-таки трудно представить его группу охваченной паникой. Однако опыт индивидуального выживания Джонсон имел колоссальный. Я многое усвоил в поведении зараженных. У слабых особей нет даже намека на интеллект. В отсутствии раздражителей они могут подолгу стоять на одном месте – и начинают двигаться лишь почувствовав присутствие живого организма или приближающуюся перезагрузку. У более развитых интеллекта по-прежнему нет, но появляется что-то вроде приобретенного рефлекса, понимания. Чтобы найти еду, необходимо перемещаться. Эти охотно сбиваются в стаи и следуют за лидером. Постепенно количество опыта переходит в новое качество зараженные получают память и могут возвращаться на кластеры, где много добычи, становятся способны к селективному отбору целей по принципу «опасно-неопасно». Опасно». Ну и, наконец, по-настоящему разумные твари, которые способны хитрить, устраивать засады и даже управлять более мелкими зараженными, по мере развития число контролируемых участников растет, появляются стаи, а у вожаков обнаруживаются сверхспособности, похожие на дары у иммунных. Уйти от стаи, ведомой элитником, можно либо используя различные камуфлирующие умения, либо вот так, дожидаясь перезагрузки. Из всего выходило, что нам повстречалась необычная стая, ведомая не одним, а несколькими элитниками. Мой собеседник считал, что это ядро нарождающейся орды. Когда-либо несколько стай объединяются на путях миграции, либо в одной из стай несколько зараженных откармливаются до уровня, на котором сами могут начинать контролировать других. Чего же эта стая до сих пор не разнесла базу муров? Со стороны-то выглядит не очень, в разы меньше нашего стаба. Вместо стен лишь забор. Я представил, как было бы хорошо, если бы операция случилась на сутки позже. Мы приехали, а базы Муров уже и нет. Сложно сказать. Может, разнесли бы, а может и нет. Пробежать километр под огнем из крупного калибра – это не шутка. И если всю мелочь положить, то через минное поле вовсе некого будет гнать. И долго еще им собираться в эту орду? Я так понимаю, что там счет уже будет идти на тысячи особей, и тогда уже и южный можно на зуб попробовать. Орда, безусловно, снесет южный и собраться может быстро. Десятка-два элитников смогут привести не меньше тысячи зараженных, а то и все две. Но я думаю, такую массу тварей у нас не прозевают. Да и сложно на окрестных кластерах в одном месте прокормить такую прорву плотоятных. А к оперативному планированию и координации действий на значительном удалении твари не способны. Даже самые развитые из них, ну, по крайней мере, хочется на это надеяться. А как ты думаешь, сколько сейчас вокруг нас элитников и зараженных вообще? Элиты осталось не меньше двух штук, а всего зараженных не менее сотни. Но управляет ими какая-то умная тварь раз сумела оценить перспективы штурма подвала. И это плохо. Снаружи наверняка засада, и сидеть она будет до самого последнего момента. Весь следующий день прошел в тякостном ожидании. Не имея запасов, приходилось растягивать воду и живец. К последнему я не прикасался вовсе. Раненому он был нужнее. Оставил лишь глоток, чтобы во время бегства не подвели дрожащие руки. Наконец Джонсон объявил часовую готовность. Я было направился к по-прежнему раскрытой двери, но он меня остановил. Не время, снаружи наверняка кто-то есть, выдернет, глазом моргнуть не успеешь. Его слова вскоре подтвердились. Осыпавшаяся бетонная крошка в перемешку с зелеными квадратиками керамической облицовки стен предваряли грохот спрыгнувший откуда-то сверху туши одного из особенно развитых монстров. Зараженный не стал яриться у входа в бесплотных попытках добраться до нас, а словно забыв о присутствии в подвале вожделенной добычи, энергично затопал в направлении ближайшей границы кластера. Командир объявил, что вот теперь пора, и времени у меня будет 15 минут, а ровно через 23 мы должны покинуть этот кластер. Я бежал вдоль рядов брошенных машин, дергая каждую за ручку. Неоднократно дверь очередной машины открывалась, но либо в замке отсутствовали ключи, либо они находились в положении включенного зажигания – В этом случае тоже не было никакого результата. Аккумулятор разряжен, да и бензин, скорее всего, выработан на холостых оборотах. Наконец, я увидел классику – старую кофейного цвета шестерку. Дверь закрыта, но молоток в три секунды решает эту проблему. Сейчас нужно спокойно сделать все, как объяснял Джонсон. Толстый красный провод – это плюсовой коричневый с синим, скрепляем изолентой и красным нужно чиркнуть по обоим проводам. Автомобиль должен завестись. С замиранием сердца я замкнул цепь. Затрещал стартер, крутанулся маховик, проворачивая коленвал. Мотор чихнул и завелся. Ура! Теперь главное не заглохнуть. Работая педалью газа, я вывел работу двигателя на стабильные обороты, включил первую передачу и, не жалея чужого сцепления, тронулся. Джонсон ждал у дороги. Это он молодец, мне не пришлось ехать к подъезду. Я был уверен, что управился минут за пять, но за это время человек на одной ноге не смог бы подняться на улицу и проскакать почти сто метров. Ответ на вопрос о потраченном времени меня обескуражил. Оказывается, я потратил больше отведенного лимита, и теперь у нас остается чуть более пяти минут на пять с половиной километров пути, из которых первые сотни метров необходимо проехать по пустырю, где двумя сутками ранее прошли наши танки». Детище отечественного автопрома в полной мере отвечает гордому названию «народный автомобиль». Высокий клиренс и короткие свесы вкупе с небольшой массой позволяют ехать по бездорожью, лишь бы грязи не было. На «Жигулях» можно разогнаться до серьезных 120. Потеряв на пустыре едва не половину временного запаса, Я выжимал максимум из 70 сильного двигателя. На прямых участках легкая машина с формами далекими от требований аэродинамики в некоторые моменты едва не отрывалась от асфальта, и тогда приходилось сбрасывать скорость, чтобы тут же снова вдавить педаль в пол. Городская застройка осталась позади, мы вылетели на самую окраину. Впереди кольцо конечной автобусной остановки. Одна заправка, другая. За ними начинается сельская местность, поля. Метров за сто до границы Джонсон стал мне кричать предупреждение, и я не сразу понял его за шумом двигателя и ветром, ревущим в открытом окне. Однако, убрав ногу с педали акселератора и включив четвертую передачу, все же сумел вовремя затормозить коробкой. Подвеска «Жигулей» не может похвастаться высоким энергопоглощением, и стык дорог на границе двух кластеров обозначил себя, изрядно тряхнув машину. Не сброся скорость, удержаться было бы проблематично. Ну вот мы и выскочили. В последние минуты кислый запах гнал меня не хуже, чем зараженного, но расслабляться оказалось явно преждевременно. Над самым ухом раздался вопль «Ходу, ходу, быстрее!» И я, не разбираясь в причинах, опять утопил педаль газа. Стрелка спидометра поползла к сотне, и я стал бросать быстрые затравленные взгляды по сторонам. Увидев, что так возбудило Джонсона, крепче вцепился в руль, изготовившись парировать маневрам любую дорожную угрозу, но только не сбавлять скорость. Перпендикулярно линии нашего движения на всех порах словно набравший ход-локомотив, втаптывая в землю зеленые побеги сельхознасаждений, мчался, используя все четыре конечности исполинских размеров в зверь. Сходство с исходным биологическим объектом было уже утрачено полностью. В огромные габариты можно вписать любое земное создание за исключением, пожалуй, слона. Длинные толстые лапы, отталкиваясь почти одновременно, отправляли тело в длинный затяжной прыжок. Тварь скакала так резво, что к точке пересечения наших путей она явно успевала первой. Догадка и узнавание пришли в голову одновременно. «Да это же та самая зверюга, что растерзала наш отряд у подвала». Изумление мое было явно не к месту, но работа мысли зараженного действительно восхищала. Он или отследил наш путь, или заранее предвосхитил выход в этой точке и устроил засаду. В любом случае, что-то в этой уродливой башке умеет вынашивать сложные планы». Навалившись на руль всем телом, я предоставил возможность сидящему рядом Джонсону вести огонь в разбитое окно передней двери. Максимально откатив назад свое пассажирское кресло, откинув спинку моего водительского, он короткими очередями бил в набегающую тварь. Та, первоначально игнорируя попадание после одной из очередей, полетела к убарем. Уже через мгновение сознание восстановило справедливость, дополнив образ поражения врага, опущенной в первый момент незначительной подробностью. С левой стороны туши с нашего угла зрения невидимой сверкнула вспышка, взметнула шметки биологической брони и плоти, а по ушам ударила звуковая волна. Кто-то всадил в бок чудовища управляемую ракету. В подтверждение версии с подмогой далеко впереди с секундным перерывом начали мигать вспышки выстрелов. И вот автомобиль пролетает точку, в которой пересекались наши с монстром пути, хотя последнему было уже не до нас. Тяжело раненый, он убегал прочь от настигающего металла. Как только зверь выскочил на дорогу и, пытаясь уклоняться, побежал к городу, и я съехал на обочину дабы не перекрывать линию огня точные выстрелы несколько раз поразили гиганта один раз он снова упал поднявшись с явным трудом но все таки сумел укрыться за ближайшими строениями собиравшийся было туман рассеялся специфический запах исчез кластер перезагрузился ушел теперь отожется Несмотря на то, что мы чудом избежали смерти, я был расстроен бегством твари. Уж больно драматичной оказалась развязка погони. Снова вырулив на шоссе, я направил автомобиль навстречу нежданным спасателям. Мы сошлись во мнении, что это прислали патрули стаба на случай, если кто-то из разгромленного отряда сумеет воспользоваться перезагрузкой и выбраться из западни Но реальность и на этот раз оказалась невероятной. На перекрестке, откуда отлично просматривалось шоссе, ведущее из злополучного города, стоял хорошо знакомый мне броневик Катрана. Это, безусловно, приятный сюрприз, но в большей степени удивило другое. Он был в единственном числе. Отправиться за несколько десятков километров в рейд на спасение выживших после разгрома усиленной танками мото-маневренной группы означало рисковать и людьми, и ценным имуществом. Во избежание недоразумений, заранее сбросив скорость, я остановился метров за пять. Мало ли что подумают в броневике, надо ведь показать, что это мы свои. Выбравшись из-за руля и обойдя машину, я подставил плечо Джонсону. Тут же из броневика показался свист. «Привет, парни! В футбол играли! Джонсон, ты ногу потянул! Мы хоть тому грубияну показали красную карточку!» На пару с повелителем эмоций занесли раненого в салон, где оказались все оставшиеся от нашего отряда бойцы – У меня свиста, или же просто я стал считать этих парней своими, но на душе стало тепло и приятно. Бездушная бюрократическая машина, просчитав все за и против, вынесла решение, что мы не стоим того, чтобы подвергать риску полтора десятка человек патруля усиленного состава, а Катран посчитал иначе, и парни тоже». Пускаться в излияние признательности и клясться в том, что никогда не забуду, слишком выспренно и высокопарно, всем станет не по себе. Мы уже несколько минут ехали в полной тишине, и, прерывая тягостное молчание, Джонсон прекратил и мои мучения. «Спасибо, Катран! Парни, вы нас из задницы вытащили! Спасибо, братья!» Вот, блин, умеет же формулировать, все емко и просто. Я поспешил присоединиться к благодарностям. Да, мужики, спасибо огромное, я думал, все, сожрет нас эта тварь. А что, стаб забил на нас, списали? Вот ведь как неуклюже получилось, и зачем я просписали? Хотелось как-то усилить благодарность, привести сравнение, Какие вы молодцы какие они уроды! А получилось, как претензия, вот так всегда у меня, язык мой, враг мой!» Ответил Катран по обыкновению ровным, лишенным эмоций голосом. «Мы же приехали!» И после небольшой паузы добавил. «Ну рассказывай, что у вас тут случилось?» И я рассказывал, как погиб наш десант, про танки, про гигантскую тварь с пулестойкой и мигательной перепонкой, ее засаду, про сломанную ногу и взломанную машину. Джонсон свой комментарий вставил лишь в самом конце. Хват молодец, не оставил там у подъезда, хотя я почти не сомневался, что он не бросится спасать свою шкуру. И только тут я понял, вот ведь оказывается и Так тоже можно было. Память мгновенно подсунула образ цыгана с женой, и я, исчезающий в лесу. Нет, второй раз это уже патологическое предательство, а предателю хвост, рога и копыта в самый раз для завершения образа. Я же пока от возможности остаться нормальным человеком отказываться не желаю.